Глава 18. По лестнице мы поднялись, храня молчание. Внешний караи оставался всё таким же невозмутимым, а у меня с каждым шагом, что приближал меня к чёрному музейному храму, сердце в груди стучало быстрее, то вои гляди выскочить наружу или, наоборот, запнётся от волнения. В таких местах, как это, Сложно оставаться спокойным. Пусть древние боги давно ушли, но тьма, что жила в них и долгие века поражала наш мир, в храмах вроде этого ощущалась и по сей день, заставляла кружиться голову, душила. Время и разрушение почти не коснулись внутреннего убранства святилища, за исключением той самой золотой крыши, которую наверняка попросту растащили любители поживы. Зато колонны и стены уцелели, И стоило нам войти, как каждую мельчайшую трещину в них заполнило огнем. Огонь растекался по камню, словно кровь по венам. Разгоняя сумрак, плескался в чашах, которых и здесь было немало. Освещал испещренный древними письменами алтарь, на который ни раз и ни два во время жертвоприношения проливалась кровь невинных. Карай приблизился к нему, провел по шерховатому камню пальцами и поднял на меня глаза. Когда выяснилось, кто похитил Алеандру и что с ней стало, родители потребовали казни для Талврина. Будь он подданным рассветного королевства, с ним бы расправились немедленно. Уверен, и суда бы не было. Но Талврин, северянин, и его судьбой имел право решать только император. Первое время отец себя обнадеживал. Правитель сумеречной империи не пощадит ублюдка. Ведь кроме моей сестры, он погубил немало других невинных. Но как ты знаешь, Адальмару Талврену удалось выторговать для себя жизнь, дав талденам то, в чём они тогда так нуждались. Артефакт, предрешивший исход войны с восставшим в то время злом. Не получив желаемого, смерти убийцы дочери, твой отец заставил тебя поклясться, что ты отомстишь талвренам. Но так, как до дяди вам было не добраться, а детей у него нет, карающий перст карая впал на меня. Озвучила я то, что и так было очевидно. В нашем мире кровная месть — обычное дело. Жизнь за жизнь, кровь за кровь, ребенок за ребенка. Талврины отняли у караев дочь, и то же самое сделали караи. Сколько бы ни было это ужасно, я все понимала. Понимала чувства и лесбет. которая долгие годы жила одной только мыслью о мести, лилей в душе единственное желание растоптать мою жизнь, лишить её меня, как Адельмар лишил жизни её Алиандру. Это я понимала, но я не могла понять Амана. Узнав его лучше, убедилась, что он действительно не испытывает ко мне ненависти. Он сделал всё, чтобы не вступать в бой с моим отцом, А ведь мог бы убить его, зная, что потеря близкого человека причинит мне страшную боль. Мог бы не дожидаться инициативы от матушки и сам подложить меня под своего приятеля. Да под кого угодно, под любого слугу или стражника. Тогда бы я уже точно стала Элери, и это разрушило бы моё будущее, разрушило меня. Но вместо этого он разругался с Мархом, защищал меня от марканты. А потом ещё и выставил её из собственного дома. И вот то же самое сегодня проделал с одной из своих невест. За то, что я опяила её зельем и выставила перед князем посмешищем. Да. Он то рычит на меня, то защищает, целует и заявляет, что сходит по мне с ума. Но от такой клятвы всё равно не оказывается. И вот как такого понять? Амана обошёл жертвенник по кругу, проводя рукой по накаляющемуся камню. В его жилах тоже бушевало пламя, но огненного оно не обжигало. А я бы не рискнула к нему прикоснуться. Хватит и того, что от жара, пышущего со всех сторон, ладонь снова пекло. Спустя несколько месяцев после тех трагических событий родители взяли из приюта маленькую девочку. Тальден печально усмехнулся. На мать в то время было больно смотреть. Она могла днями не покидать своих покоев, сидела в темноте, не желая никого ни видеть, ни слышать. Отец же продолжал копить в себе злость. Я надеялся, появление ребёнка отвлечёт их, поможет справиться с утратой и жить дальше. Но, как оказалось, Клер им нужна была не для утешения. Я стояла почти не дыша, прижимая к груди ноющую руку, с жадностью ловила каждое слово дракона. Древние боги ушли, но их сила или скорее тень былого могущества до сих пор давлеет над Адальфивой. Особенно это ощущается в местах, как это, в храмах, где они когда-то царили. Карай посмотрел на небо, угрожающе шеревшееся грозовыми тучами. Скорее бы полило, что ли. В храме было жарко, как в подземелье Утагров, хоть я там никогда не бывала. Немного освежающей прохлады нам точно сейчас не помешает. Однажды ночью отец взял нас клер и привёл в этот храм. Хорошо помню огонь в чашах и людей в масках. Здесь собрались маги нашего рода и те, кто остался неудовлетворён наказанием для Адельмара Талвина. Вместе они провели обряд. Отец воспользовался силой этого места, его древней магией. чтобы связать меня с моей названной сестрой и первенцем Талвринов. Тобой, Риан. На тот момент её светлость уже была тобой беременна. Его голос звучал глухо, тихо, почти безжизненно. Прять волос твоей матери, несколько капель моей крови и клеймо проклятия, которое они поставили на младенце, на моей сестре, а потом взяли с меня клятву. Я тогда плохо понимал, что происходит. а мать не переставала повторять, что я обязан постоять за честь рода, защитить свою младшую сестру от нависшей над ней угрозы. «Ты ведь не хочешь еще и ее потерять?» Склонившись ко мне, вкратчиво говорил отец. К тому времени я уже успел привязаться к розовощок и крикливой малышке, и мысль, что с ней может случиться что-то страшное, как с Алиандрой, казалась для меня невыносимой. И я дал клятву. «Вот здесь, на этом месте!» Взгляд Тальдена потемнел. «Что разрушу твою жизнь, Риан? Заставлю страдать твоих родителей. Сделаю тебя своей рабыней. Лишу будущего. Ты должна была стать моей до своего двадцатилетия, иначе...» «Клер бы погибла!» Закончила я за огненного. Сотрогнулась внутренне, оглядывая место, ставшее свидетелем страшного преступления. «Клэр» Всю свою жизнь я считала дядю чудовищем, а сейчас поняла, что чудовищ в этом мире гораздо больше. Есть и такие, что будут пострашнее Адельмара Талврена. У того хотя бы была цель, которую он искренне считал благой избавить мир от драконов, живого воплощения зла на земле. По крайней мере, он таковыми их видел. Отцом же Караи и его сообщниками двигало только слепая жажда мести. Животные по-другому не назовёшь. Повзрослев, я понял, в чём заключалась суть обряда. Клер использовали, чтобы давить на меня. Но это ещё не всё. Лицо Караи исказило усмешка, больше напоминающая болезненную гримасу. То ли во время обряда что-то пошло не так, ведь они посмели прикоснуться к тёмной силе, с которой смертным лучше не связываться в принципе. А может, отец так и планировал Несколько месяцев назад в приюте начали заболевать дети. У них были те же признаки огненной болезни, так её прозвали в Чайояре, что и у Клер. Первые приступы у сестры начались, когда ты получила своё первое приглашение на отбор. Я нахмурилась. Помню сватовшегося ко мне дракона, наглый, самовлюблённый, отталкивающий наружности тип. Я сделала всё, чтобы произвести на него самое неизгладимое впечатление, в наихудшем смысле этого слова. И дело даже не дошло до помолвки. Огненный сбежал раньше. После этого болезнь стала проявлять себя всё чаще, как напоминание о моей клятве. Карай опустился на край жертвенника, скорестив руки на груди. Я тянул до последнего, но вот скоро тебе исполнится 20, и я не мог больше медлить. Однажды я спас Шахиру жизнь, потребовав за это выполнить одну мою просьбу: когда придёт время, так ты стала моей, Риан. После брачного ритуала в храме Ясноликой в приюте заболела только Синия, и вот вчера плохо стало Клер. До этого я почти не покидал Чараяр, а сестра сгорала у меня на глазах. Сейчас её не узнать. Ты искал способ избежать выполнения клятвы. Я в упор посмотрела на огниного. Исцелить Клер и детей, не принося меня в жертву. Тальдену улыбнулся с иронией. Хотя лично мне сейчас улыбаться совсем не хотелось, не то что иронизировать. А ты как считаешь? Заглянул в пару книг, перечитал все манускрипты в Поднебесной академии, изучал предания о Грааре и его силе, просил помощи у мудрецов, целителей со всего мира. Разве что не призвал самого огненного духа в Адольфиву, чтобы лично с ним побеседовать об особенностях его магии. Но это, извини, мне не по силам. «Веселишься?» — внутри вспыхнуло раздражение. «Разве похоже, что мне весело?» На губах у Тальдена появилась горькая усмешка. «С помощью чар мать должна была сделать так, чтобы во время нашей первой ночи ты не смогла принять мою силу. Но ты не позволишь к себе прикоснуться, а я не хочу чувствовать себя ещё большим ублюдком, чем уже есть. Поэтому и согласился на отбор. Не то чтобы ещё больше тебя унизить, хоть ты уверена в обратном. До того, как тебе исполнится 20, я снова женюсь и передам одной из аляян свою силу. Мы же с тобой по-прежнему будем связаны священными узами есноликой. И пока ты будешь со мной, их никто не разрушит. Не твои родители, не твоя названная мать. Не тот сопляк. На последнем слове Карай поморщился так, словно одна только мысль о Мориине вызывала у него оскомину. Навсегда превратишь в свою пленницу. Сейчас во мне было столько чувств, самых разных, противоречивых, сильных, что казалось, ещё немного и я взорвусь или вспыхну, как отмечены тёмной магией клер. Или до тех пор, пока не найду способ тебя отпустить. Не навредив сестре. Я продолжаю искать Риен, но я не могу и не буду ничего тебе обещать. Угу. Найдет он. Спустя лет 20, когда я уже буду никому не нужна, у меня не будет ни детей, ни мужа. Зато у Карая будет Ари и семья, и Марканто будет упиваться свершившейся семейстью. Наверное, я ужасный человек. Но смириться с таким положением вещей я не могла, даже ради детей и Клер. Сестра знает о твоей клятве, о том, на что обрекли меня эти монстры, твои родители. Знает, Карай резко поднялся, мрачно и жёстко добавив. Но она здесь ничего не решает. Ещё совсем недавно ты была для меня чужой, а Клер моя семья. Даже если бы это не касалось детей, Выбирая между твоей свободой и её жизнью, я выберу её жизнь. На что бы ты пошла ради своей сестры? Каждое слово больно ранило, напоминая, кто я для Карая. Зачем ты всё это мне говоришь? Надеешься, что я, как покорная овечка, смирюсь с тем, что меня отправляют на заклание ради всеобщего блага и торжества несправедливости? Небо сотряслось грозовым раскатом. Несколько дождливых капель слезами скользнули по моим щекам, коснулись дрогнувших плеч, но едва ли могли потушить полыхавший во мне огонь из самых противоречивых чувств. «Ты хотела ответов. Ты их получила». Тальден оторвался от камня, в жилах которого злобно шипело пламя, потревоженное ненастьем. «Я не надеюсь на твое понимание, Риан, и не жду от тебя жертвенной покорности. Уже успел понять, что ты не такая». Можешь продолжать меня ненавидеть. Я этого несомненно заслуживаю. И продолжу, выпалила в сердцах. Даже не сомневайся. Оттолкнув Карая, бросилась к выходу из храма, чтобы оказаться как можно дальше от протравленной ядовитой магией святилище и оставшивыся в нём мужчины. Простояние до кареты я преодолела за считанные секунды, промчавшись по отмеченной огнём дороге. Тальден тоже не медлил, отправился за мной следом. Лучше бы оставил меня одну хотя бы на минуту. Так нет же. Протянул руку, от которой я раздражённо отмахнулась, и сама забралась в повозку, мечтая о том, чтобы один из фальвов сделал доброе дело. Хорошенько лигнул это воплощение благородства и добродетели. Карай устроился напротив, впился в моё лицо взглядом, словно пытался вытянуть из меня всю душу. Заговаривать не спешил. Видимо, решил, что за сегодняшний день и так было переговорено достаточно. А я не могла целую часть сидеть в тишине, чувствуя на себе его внимание. В небе снова громыхнуло. И карета, уже успевшая оторваться от земли, угрожающе дернулась. Меня подбросило на сиденье. Тальден потянулся было ко мне, видимо, посчитав, что от следующего толчка я свалюсь к его ногам, не дождется. Но я снова отмахнулась от его прикосновений и вжалась в угол. Лишь бы от него находиться подальше. И как ты вообще после этого поддерживаешь с ней отношения? Разве похоже, что я поддерживаю с ней отношения? Сразу догадался он, о ком идет речь. Нас с матерью уже давно не связывает ничего, кроме этой клятвы. Ты позволил ей надо мной издеваться. Вообще-то я сразу вмешался и после того инцидента запретил ей тебя касаться. А потом был Марх, весомо заметила я. но кара и здесь не растерялся. К которому ты сама отправилась добровольно, желая рассорить меня с Элизбет. Откажись ты для него танцевать, и она бы тебя не тронула. Вот только я об этом не знала. И именно поэтому безропотно и так самоотверженно его соблазняла. В голосе и глазах дракона полыхнуло раздражение, в кои-то веки напомнив, что передо мной огонь, а не лёд. Огонь жесток и опасный, беспощадный. А знаешь что? Мне даже понравилось, бросила с вызовом. Понравилось чувствовать, осознавать, что в моей жизни может быть кто-то ещё, кроме тебя. Кажется, грозовые тучи набежали не только на небо, но и на лицо Тальдена. Но ну, так, может, мне не стоило вмешиваться. Одной проблемой сразу стало бы меньше. Захотелось распахнуть дверцу и вытолкнуть кора из кареты. Пусть полетает. Постаралась взять себя в руки, хоть не скажу, что у меня это получилось, и уже более сдержанно произнесла. Ты говоришь, что во время обряда нас связали древней магией. Что будет, если один из нас погибнет? Эти узы порвутся и проклятие... А по-другому это безумие не назовешь. Будет разрушено? У меня даже имелся кандидат в смертники. Сейчас он сидел напротив и не сводил с меня взгляда. Думаешь, Рян, я не рассматривал такой вариант? Уверена, что не рассматривал. Погибну я, умрёт и Клер. Но ты, конечно, можешь мне не верить. И не собиралась. Я отвернулась, променяв мрачную физиономию Огнинова на вспышки молний, на миг освещавших небесный свод, после чего мир вокруг снова темнел, теряя краски. Вот так и моя жизнь стала серой и бесцветной из-за чужой жестокости и жажды мести. Родители Карая, как и мой дядя, возомнили себя богами, решили, что имеют право распоряжаться чужими судьбами. Странно, что они вообще оказались способны на такое сильное чувство, как ненависть. Разве можно кого-то столь истово ненавидеть, при этом не испытывая любви? Ради достижения своей чудовищной цели они использовали собственного сына, использовали сироту из приюта, да и на других детях, оказавшихся на попечении у Есельниксы, Спустя годы это тоже отразилось. Они не любили своего наследника, а судьба Клер, вовсе кажется, была им безразлична. Сомнительно, что такие жестокие люди могли испытывать хоть что-то к своей старшей дочери, Алиандре. Почему ты уверен, что пока я буду находиться подле тебя, ни Клер, ни дети не пострадают? Я ни в чём не уверен. Поэтому Искал и продолжаю искать ответы. С твоим появлением болезнь притихла. Но это не значит, Риан, что я успокоился и наслаждаюсь жизнью. Позволь мне поговорить с отцом. Позволь хотя бы написать ему, взмолилась, глядя в непроницаемое лицо дракона. Герцог Конвери, один из умнейших людей нашего времени, и "Думаешь, я до сих пор общался исключительно с идиотами?" усмехнулся огненный. "Пожалуйста, прошу". Некоторое время Тальден молчал. Пока я сидела, затаив дыхание, а после тихо, но твёрдо сказал: "Я сам с ним поговорю", ясно давая понять, что на большую уступку он не согласится. Остаток пути проделали молча. Я сидела, прикрыв глаза, снова и снова прокручивая в уме каждое слово Огненного, наверное, от того висок начало колоть от сумбурных, тревожных, пугающих мыслей. В замок ставшей моей тюрьмой, возвращалась с гудящей головой А потом он не сразу обратил внимание на толпящихся в холле алиан. Девушки негромко перешёптывались и, кажется, были чем-то встревожены. Но стоило нам переступить порог, как разом смолкли. Что здесь происходит? изъель Клеври, подозвал к себе с вахо огненный. Из жемчужного города пришли дурные вести, доложила белая как снег женщина. Был пожар, часть города сгорела. Аман нахмурился. Что стало причиной пожара? Ни что, а кто, тихо проронила почтенная дама, а потом ещё тише добавила. Говорят, один из драконов сошёл с ума. Всё прошло как по маслу. Обезумевшее чудовище напало на жителей жемчужного города. Самые неудачливые превратились в пепел. Те, которым повезло больше, отделались ожогами и теперь до конца своих дней будут нести на себе печать уродства. Невинно убиенные, мужчина негромко хмыкнул. Что поделаешь, ни одна война не обходится без жертв. Он готов был пожертвовать десятками, сотнями, а если потребуется, то и тысячами невинных. Лишь бы адольфивцы наконец поняли, кто является главным источником зла в их мире, и тогда наступит конец эпохи драконов. Так или иначе, но он своего добьётся. Поднявшись с кровати, мужчина потянулся и оглядел заполненную сумерками комнату, в которой только начал вплетаться свет восходящего солнца. За годы заточения он не размяк, не отчаялся, не превратился в слабака. Он по-прежнему в прекрасной физической форме, благодаря регулярным тренировкам. А магия в его крови так и бурлила. А Дельмар Талврин был полон энергии и желания бороться, бороться и побеждать. уничтожить каждого дракона. И дамы уже сестры, отрёкшись от своего родного брата, со временем доберётся и до мальчишки, похитившего его племянницу. Тот тоже своё получит. Рано или поздно наступит смертный час для каждого тальдена. Негромко напевая себе под нос, Мак умылся, побрился, никуда не торопясь, желая в этот день, день своего освобождения, выглядеть безупречно. Собрав хвост светлые с проседью волосы, принялся одеваться. С минуты на минуту сюда явится стража с завтраком, а потом он как раз успел надеть камзол, когда снаружи лязгнул замок, и в спальню вошли охранники. Они всегда являлись всем скопом, обвешанные оружием и магическими пабрикушками. Впрочем, это были лишь меры предосторожности. Маги позаботились о том, чтобы без дозволения командира крепости никто не мог войти в неё. и покинуть её стены. Долгие годы Адельмар ломал голову над тем, как ему связаться с внешним миром. В Адольфиви остались те, кто помнил о нём и ждал его возвращения. Наконец у него это получилось, как получилось всё, чего он добивался терпением и упорным трудом. Теперь у него был союзник с точно такими же целями и сильный, всепоглощающий ненавистью к Тальдену. Долгие годы Адельмар размышлял Придумывал, представлял, как совершит невозможное. Покинет крепость на вершине скалы, в которой его погребли заживо. «Завтрак!» Стражник поставил на стол под нос и развернулся, собираясь уйти. «М-м-м, пахнет вкусно!» Талврин втянул носом воздух и широко улыбнулся. «Спасибо, приятель!» В ответ на такое понебратское обращение охранник раздраженно фыркнул. Уже почти покинул спальню, следом за другими стражниками. когда услышал насмешливый голос пленника. «Вы бы тоже, что ли, поели напоследок? Выпили бы чего покрепче. Помнится, в погребах Салима имелась отменная Альзанская. Побалуй себя в последний раз, приятель». «Ты что несешь?» — начал было стражник и вздрогнул, когда снаружи, стремительно нарастая, послышался рев драконов. «А нет. Кажется, уже не успеешь себя побаловать». в мое зверье пожаловала. Мстительно ухмыльнулся Талврин. «Сейчас здесь все сожгут к тагровой бабушке. Ну, а я пока позавтракаю». С этими словами он встряхнул, расправляя салфетку, заткнул ее за ворот камзола и, подхватив тарелку, отправился на балкон, наблюдать за тем, как обезумевшие драконы уничтожают его родовую крепость. Вскоре Салим охватила паника. Солдаты и маги, поселившиеся в замке, Чтобы сторожить преступника, могли бы уничтожить одного или двух талденов. Но справиться с несколькими огненными, выступили поливающими огнём стены, им было не по силам. Первый пала центральной башни, а за ней стал рассыпаться, словно слепленный из песка весь замок. Обузники, казалось, все забыли, сначала бросились сражаться с дикими хищниками, а потом занялись спасением собственных жизней. Восточное крыло, в котором последние 20 лет находился пленник, оставалось единственным, которого ещё не успело коснуться пламя. Ну уже давай, просидел сквозь зубы Мак, мысленно проклиная капитана Салейма, эту жирную свинью, которая уже 100 раз должна была обмочиться от страха. Снимай защиту, давай. Талврин был уверен, даже если Эрел Танар позволит своим людям сгореть заживо, сам он подохнет здесь не останется. одного мгновения, которое уйдёт на то, чтобы магический полог приоткрылся, выпуская из замка командира. Адельмару будет достаточно, чтобы расы навсегда покинуть салии, которые он ниистовы не навидел и проклинал. Он не погибнет здесь под обломками, не превратится в бесполезный тлен. Адельмару успел заметить, как дракон с красной как кровь чешуёй метнулся в сторону балкона. И из раскрытой пасти монстра хлынуло круша все на своем пути смертоносное пламя. В последний момент Адельмар успел заскочить в комнату, закрывшись руками и едва не задохнувшись от ударившего в него жара. Успел услышать, как крошится чернее вековой камень, как огонь врывается в спальню, уничтожая все на своем пути, как подступает к нему, готовый поглотить. И в этот самый миг за спиной у мага разверзлась воронка – в которую он и шарахнулся, встретившись с безумным диким взглядом чудовища.